Глава 18. Скорее я был на месте. Небольшой переулок для бедноты жил своей жизнью. Пахло горелым маслом, специями, и над всем этим висел тяжёлый запах сушёной морской капусты. Если вы не знаете, как она пахнет, то понюхайте роллы, завёрнутые в норе. Уверяю вас, что запах не из приятных. В эту прогорклую вонь вносили свои ароматы выхлопные газы проезжающих машин. Шахлые деревца пытались выжить среди такого благолепия. Шумазы и детишки носились с воплями, играя то ли в догони меня кирпич, то ли в полицейские и воры. Я присел в кафе Кинрю на замызганный стул. На пластиковой поверхности стола было выцарапано ножом великое изречение. И я отхнул окай. Какой-то посетитель явно желал поделиться новостью, но вот из-за отсутствия друзей ему пришлось рассказать только столу и тарелке с лапшой. И этот стол, и аромат, и общая остановка почему-то напомнила мне пригород Санкт-Петербурга. Все места, куда не ходят туристы. Зато забегает местная клиентура. Беднота она везде похожа и одинакова. Я покосился на меню. Заламинированный лист простой бумаги с информацией о блюдах. Стандартная для уличных кафешек еда, безо всяких изысков. Лишь только желудок набить перед погоней за очередной возможностью поесть. «Добрый день, молодой человек», — подошел ко мне пожилой официант. «Чем мы можем порадовать вас?» «Добрый день», — ответил я приветливо. Будьте добры, такояки, как цудон, и такояки с молочным улуном. Хорошо, через 5 минут всё будет подано, с улыбкой сказал официант. Предпочитаю вести себя дружелюбно с теми, кто приносит еду. Мало ли что может попасть в тарелку, пока человек несёт тебе её с кухни. А так, если человеку улыбнёшься, покажешь внимание, а не просто буркнешь заказ и уткнёшься в телефон, то уже меньше рискуешь нарваться на слюну, серую зуху или ещё чего похуже, скрытое в шоколадном соусе. Из потишка смотрелся, гадал, каким же будет этот самый стукач и матава танабы. Через 5 минут принесли на вытянутой тарелке восемь шариков такояки, обильно посыпанных тёртой редькой дайкон, свиную котлету котсудон с чашкой риса и печенье такояки с небольшим чайничком. Так, как у меня завтра бой, то нужно нормально закинуться углеводами и белками, чтобы хватило энергии на весь поединок. И чтобы просто хорошо пожрать перед смертью. Я положил на стол деньги за заказ. Добавил на чайную, официант отодвинул деньги с улыбкой. «Ваше присутствие уже радость для нас, а чаевые включены в стоимость заказа. Я так хотел отблагодарить за вашу работу и... Возможно, мне придется уйти через заднюю дверь, так что надеюсь на понимание и сотрудничество». «Даже так?» — поднял бровь официант. «Молодой человек из полиции может показать жетон. Молодой человек из противоположной организации». Всё с той же улыбкой произнёс я: "Татуировку показывать не нужно. Я верю вам на слово". Мне показалось, что официант даже чуть слышно выдохнул: "Похоже, что полицию в этом месте не очень жалуют. Или на кухню покупают не всегда сертифицированное мясо?" "Конечно же, у меня нет никакой другой татуировки, кроме той, что на лице. Ну, официанту зачем это знать?" Как говорил мой наставник по другой жизни, майор Слава Соколов: "Хороший понт дороже денег". В качестве примера даже рассказал, как однажды под великим хмелем прошёл по Вражескому аулу ночью, переговариваясь по рации с другом, который ждал на блокпосте. Вещал тогда майор об эскадрилье вертолётов, которые вот-вот должны прилететь за ним, о бармаде танков, которые через 5 минут подкатят, и о месте, где находится. Говорил, чтобы живого акустика тут не оставили, если вдруг перестанет выходить на связь. И так убедительно это дело, что ни один бородатый поселенец не встал на дороге с ножом в руке. «Так что возьмите, и мы останемся довольны друг другом», — протянул я купюры. «Ну что вы, мы и так рады помочь тем, кто нам помогает», — вновь отодвинул деньги официант. «А если вы скажете доброе слово о нашем ресторане своим друзьям, то окажете ни с чем не сравнимую услугу». Мы бы могли ещё минут 10 обмениваться любезностями и передвигать деньги по счастливой новости о том, что какой-то посетитель трахнул огаи, но ида остывала, поэтому я просто кивнул и убрал предмет спора в карман. Я обязательно расскажу, но у меня к вам будет ещё небольшая просьба. Я тут жду одного товарища, можно ему принести ещё одну пиалу, когда он подойдёт. Пусть попьёт чай, приготовит желудок к приёму пищи. Конечно же, можно, всё будет сделано. Приятного аппетита. Чуть поклонился официант и отошёл в сторону. В Японии принято чавкать при хлёбывании, чтобы показать, как нравится пища. В качестве благодарности я расчавкался так сильно, что даже воробьи с другой стороны улицы начали поглядывать на меня, не выпад ли чего из лохани у этой свиньи. Еда в ресторанчике и вправду оказалась неплохой, а осьминог в такояки был сварен так, что не напоминал куски резаного медицинского жгута. Свинина в Кацудоне сочная, а рис отлично приготовлен. Надо будет посоветовать ресторанчик друзьям, если они каким-то чудом окажутся в этом райончике. Бредущего человека с опущенным взглядом я заприметил сразу. Он шел, словно искал оброненную кем-то монету. Но обмануть такой походкой человек мог только неискушенного зрителя. На самом же деле его глаза постоянно стреляли по сторонам, фотографировали то облупившуюся краску на фасаде соседнего магазинчика, то двух стариков, мирно беседующих под красным клёном, то пробегающих мальчишек. Но вот он вряд ли видел мужчину, который и смолил уже пятую сигарету в окне третьего этажа, и вряд ли мог заметить, что старики то и дело поглядывают в мою сторону, и что кожа на руках выдавала молодые тела под стариковским гримом. А уж небольшое возвышение на крыше соседнего дома и вовсе не заметить сложно, если специально не приглядываться. Человек просто брёл, как будто возвращался после трудового дня в свою холостяцкую берлогу. Я же не тороплю оприхлёбывал чай из фиолетовой пиалы. Официант наполнил чайник свежим кипятком, чем заслужил мой благодарный кивок. Вряд ли кто видел, что я незаметно подсыпал в чайник порошок мастера Нагаи. Даже для бредущего это было незаметно. Не зря же я чуть сдвинулся и выставил на показ зелёную куртку с синей полосой на рукаве. Этим движением я заслонил чайник от идущего А также ото всех, кто находился на улице. Я не ошибся. Пожилой мужчина с хитровато бегающими глазками направился именно ко мне. На дороге ресторанчика он ещё раз огляделся по сторонам. Ничего не изменилось, только мужчина на третьем этаже закурил шестую сигарету. Как бы у него от курения с конца не закапало. Господин Кикути, остановился возле меня пожилой мужчина. Присаживайтесь, господин Ватанабе, показал я ему стул напротив. Вы опоздали. Я сразу подключил манипуляцию чувством вины. Если брать быка за рога, то лучше сразу, а не заходить со стороны и иц. И сразу надо показать, кто тут главный. Сейчас он начнёт оправдываться, затем я подкину ещё пару строгих, а после успокою его и даже налью чай. Вот как раз и официант к нам направился. Я проверял территорию, проговорил мужчина. Можно было это сделать и побыстрее, отрезал я. Вы заставляете себя ждать, а жизнь и так слишком коротка, чтобы тратить её на ожидание. Но я всё же пришёл. Добрый день, подал голос подошедший официант и поставил вторую пиалу на стол. Чем мы можем вас порадовать? Моему другу то же самое, ответил я прежде чем информатор открыл рот. Не дёргайтесь, господин Ватанабэ, я угощаю. Вот так вот. Кнутом хлестнул, теперь надо угостить пряником. Ватанабе бросил взгляд на мой наполовину съеденный ужин и кивнул в ответ. Официант наклонился и ускользнул в сторону кухни. "Слишком вы молоды для офицера полиции", буркнул Ватанабе, оглядывая меня. "И разве туда берут хининов?" "Берут", кивнул я в ответ. "Косятся, но берут. Через пару поколений хинины вообще исчезнут. Так что нужно привыкать к тому, что веточки сакуры будут теперь показываться там, куда раньше не имели доступа". Вы готовы сотрудничать? Я не знаю. Пожал вот она бы плечами. Я вроде бы всё рассказал госпоже Хикамару и вот это вот многозначительное и могло означать только одно. Дай на лапу, друг. Я в прошлой жизни не раз прибегал к услугам стукачей. Паршивый народец, но без них порой тяжко выследить очередной заказ. У уголком рта усмехнулся и сделал небольшой глоток из пиалы. После этого выдал обязательное «А-а-а, в конце?» Ватанабы сглотнул неплохо, как я и ожидал. От страха и чувства опасности всегда пересыхает во рту. А тут еще на глазах пьют зеленый чай. «Что же, господин Ватанабы, если вы все рассказали госпоже Хикамару, то вряд ли я услышу что-то новое». Помолчал, снова отхлебнулся с маком. «Или все-таки что-то появилось?» «Может быть и появилось». Вот только я почему-то забыл. Вот она бы опять глотнул. Он так отчаянно старался не смотреть на чайник, что я невольно нажалился и приглашающим жестом пододвинул ему пиалу. Простите мою бестактность, я так много времени провёл в борьбе с преступностью, что полностью огрубел и забыл манеры. Угощайтесь, чай хорошо освежает. Как раз подготовить желудок к приёму пищи. А на сытый живот и думается лучше, не правда ли? «Ваша правда, господин Кикутти!» — кивнул информатор. «На сытый желудок всегда думается лучше». Он взял неторопливый чайник, налил себе зеленой жидкости. Вверх сразу же заструились струйки пара, растворяясь в ароматах готовящейся пищи. Я же снова отхлебнул, посматривая на воробьев за окном. Старички с молодой кожей на руках сдвинулись к нам на пару шагов ближе. Мужчина на третьем этаже закурил уже седьмую сигарету. Нет, правда, я уже начал беспокоиться о его здоровье. Так много курить нельзя, и ночи лёгкие превратятся в чёрную дырявую тряпочку. Человек на крыше всё так же сохранял неподвижность, лишь иногда его макушка высовывалась чуть дальше. Хорошо, выдохнул Ватанабе, когда поставил полупустую пиалу. Всё-таки умеют тут готовить чай. Правда, господин Кикути? Ваша правда? Инул, я важно. Чай тут хорош. Такое редко встретишь в хороших ресторанах, а по цене гораздо дешевле. Прямо как с людьми. Вот видишь человека в грязной одежде с синяками на лице и думаешь, что он пьяница и только что вылез из канавы. А он, может быть, только что ценой неимоверных усилий спас из-под обломков рухнувшего дома застрявшего котенка. Или другой пример. Видишь ухоженного мужчину, который идет с красивой женщиной под руку, и замечаешь, что он наклоняется и ворует пару монет из кружки слепого. Да ещё и улыбается при этом. К какому типу людей вы отнесли бы себя, господин Ватанабе? К тому типу людей, которые внимательно следят за своей легендой, господин якобы из полиции, широко улыбнулся Ватанабе. Я два раза переи_начал вашу названную в первый раз фамилию, а вы даже не заметили, не поправили. Сука, вот же засада. А ведь и точно. Я едва не хлопнул себя по лбу. Надо же на такой мелочи проколоться. Пока наблюдал за теми, кто снаружи, выпустил из внимания того, кто внутри. Надо же. С этим засранцем надо держать ухо востро, а то я уже расслабился, манипуляцией занялся. М-м, да. Вот так вот просто, спросил я. Да, конечно же, просто. Но это не один сюрприз, господин русский, проговорил вот она бы, улыбаясь ещё шире. Признаюсь честно, я вздрогну. Как? Откуда? «Об этом же знал только сенсей Наробу. Меня как будто пыльным мешком по затылку огрели. А этот щегол еще и лыбится так, что желудок видно». «Да, Сакурай говорил, что ты так себя поведешь», проговорил Ватанабу, наслаждаясь произведенным эффектом. Мозг от прихлынувшего адреналина начал работать в два раза быстрее. Как оказалось, это не я манипулировал стукачом, а он мной. Сначала я изобразил зашуганного, а потом переиграл и бросил на лопатки». Бросил на лопатки. Да вот хуй ему километровый. Это мы еще посмотрим, кто кого переиграл. Я справился с собой и улыбнулся в ответ. Значит, господин Сакурай предвидел нашу встречу? Мало того, что предвидел. Он даже заплатил мне кругленькую сумму, чтобы я пришел к тебе на встречу. Я должен тебе передать вот это. С улыбкой вот она бы протянул мне свернутый в колечки золотистый шнурок. «Сказал, что это последняя подсказка к твоей загадке. И что час икс наступит в ту же секунду, что и наша встреча». Я невольно взял этот подарок и развернул. Около полуметра. Похож на гайтан, что вешают на шею вместе с крестиком. Или на удавку. Хотя нет, для удавки слишком хлипковато. Может порваться от первого же рывка. «Так, значит, мы будем играть в поддавки? Забавный ты человек, Ямато-вотанабы». И полицейским сливаешь Хонфу и Юи Кудзу подрабатываешь. И ты вовсе не хочешь денег, а всего лишь послан передать мне это? спросил я, наматывая шнурок на палец. Ватанабе кивнул с довольной улыбкой. В это время подошёл официант и выложил на стол заказ. Приятного аппетита, проговорил официант, забирая выложенные мною деньги. Ватанабе проследил взглядом за кошельком, который я убрал во внутренний карман. Я словно нечаянно засветил стопку уложенных купюр. Вот она бы не сдержался и снова отпил из пиалы. Похоже, что он уже подсчитывал, сколько денег сможет выдать из меня. Официант не дождался благодарности от Яматы и неторопливо отошел. «Думаю, что в следующее заказанное блюдо стукач получит хороший плевок». «Мало того, господин Сакурай щедро заплатил за это». Я думаю, что ты тоже можешь неплохо заплатить за моё молчание, русский, проговорил мой собеседник. Мало кто знает, что ты не тот, за кого себя выдаёшь, и вряд ли обрадуются те, кто тебя хорошо знают, если правда выплывет наружу. Так что расшевеливайся, русский. Думаю, что для начала ты выгребешь всю наличность из кошелька. Со стороны мы походили на двух закадычных товарищей: молодого и пожилого. Возможно, даже на отца и сына, если не смотреть на мою татуировку. Хорошо, тогда и я сыграю в открытую. Я отравил тебя, я улыбнулся в ответ. Блефуешь. Это забавно. Но улыбка Ватанабы чуть померкла. Нет, не блефую. Через 10 минут ты умрёшь в страшных мучениях, всё так же улыбаясь, ответил я. Если не получишь противоядия, то через пару дней твоё тело окажется в урне, и вряд ли ты тогда сможешь так радостно скалиться. Ведь пепел скалиться не умеет». «Да ну!» — протянул Ватанабе. «Я на такое не куплюсь». «Мы тратим время», — пожал я плечами. «А его осталось не так уж и много». «Если хочешь проверить, то попробуй соврать. У этой отравы такой вот странный эффект». «Скажи нет на мой следующий вопрос. Тебя зовут Ватанабе?» «Нет». «Все с той же недоверчивой улыбкой», — произнес он. «Нет». И в следующую секунду вцепился в столешницу так, что еще немного усилий, и он ее поломает. Перелом прошел бы прямо по надписи, и я трахнула Каи. Тихий стон сорвался с его губ. «Тебя зовут Ватанабы?» Тут же спросил я. «Да!» Простонал он, явно сдерживаясь, чтобы не закричать. Через пару секунд собеседник выдохнул. Он с испугом посмотрел на меня, а я подмигнул ему в ответ. На этот раз я переиграл его. Ватанабы был полностью в моих руках. «Дай мне противоядие!» «Где оно?» — проговорил он скороговоркой. «Вот, я показал ему склянку с эликсиром скорости. Бутылочка с зеленой жидкостью оказала на собеседника неожиданный эффект. Вот она бы бросился ко мне в попытке выхватить склянку из руки. Ну ты чё, клоп другой рукой, махом осадил его?» «Отдай!» Сначала ответы на вопросы, а потом все остальное. Покачал я головой. «Тогда спрашивай, и побыстрее!» «Откуда Сакурая узнал обо мне?» Почему он не собирает армию против нападающих? Где он находится? Что за двойник украл моих друзей? Где мои друзья? Учти, любое слово неправды может стать последним. Ему сказал его дядя Сильный Амёдзи: "Тебя раскусили по капле крови. Двойник его дядя создал ноперапона и вселил в него дух Сакурая, а тело его кагасиры скрыто в неизвестном месте. Йосимаса не добился отзыва от своих из якудзы. «Поэтому решил отомстить нападавшим сам. Глава клана Хагана Нуцумы решил не доводить дело до войны с Казану Цубаса, так как сейчас готовится к войне сослабевшей Хина Хэби. Где твои друзья, я не знаю». Единым духом выпалил стукач и зажмурился, ожидая очередной вспышки боли. Боли не последовало, поэтому он рискнул открыть глаза. Огляделся и снова потянулся к склянке. «Я же все сказал!» — проныл он, когда я убрал склянку в карман. Что за ноперапон? нахмурился я. Это существо без лица. Сакурай решила отомстить всем вам и сделать это красиво, поэтому он и обратился к дяде. Ноперапона давно создали, а теперь решили использовать против тебя. Придали ноперапону форму твоей рожи. Сакурай продумал всю месть, только не учёл, что ты не попадёшь под влияние запрещённого оружия. Когда-то и выяснили, что ты из другого мира и что ты русский. «Сакурай полностью тебя копирует!» «Ух, все сказал! Давай противоядие! Да что ты за человек такой! Я же все!» «Сфера замедления!» — донес я с улицы выкрик молодого голоса. Я моментально обернулся, готовый выставить щит, но было уже поздно. Блеснула молния. Раздался звук разбитого стекла. В следующую секунду меня и ватанабы окутала синеватая сфера. Внутри нее время словно замедлилось, а мы со стукачем как будто погрузились в тягучую медовую глину. Я попытался сдвинуть руки, но они еле-еле двигались. Я видел только своего двойника, который высунулся по пояс из проезжающей машины и измахнул рукой. Вечернее солнце блеснуло на мелькнувшем стержне. Этот стержень влетел в нашу сферу и замедлил свой полёт. Машина с двойником взревела мотором и помчалась прочь. Люди мимоки бросились следом. Человек с крыши пытался стрелять по шинам, но явно безуспешно. Человек с третьего этажа наконец-то выбросил свой окурок и исчез в окне. Всё это время стержень иглы продолжал движение мимо меня Кватанабы. к катанабе. В нашей сфере подскочил официант и попытался вставить поднос, чтобы сбить иглу или хотя бы как-нибудь её замедлить. Увы, как только поднос попал в область сферы замедления, как тут же остановился. Я тоже хотел сбить полёт, но куда там? Мои руки вряд ли сдвинулись на пару сантиметров, а вот игла подлетала к катанабе всё ближе и ближе. Он следил за ней широко раскрытыми глазами. Следил до тех пор, пока она не коснулась его тела. Стержень иглы погружался неторопливо, как будто наслаждался каждой секундой пробивания тела. Июмата вот Ватанабе не кричал. Он только суселя им перевёл глаза на меня. В его глазах читался вопрос: "За что?" Я мог бы ему ответить, но сфера замедления не давала этого сделать, а игла погружалась всё глубже и глубже. Пыжидали другие люди, но все попытки сделать что-либо пропадали в туне. Стоило им только попасть в зону действия заклинания, игла полностью погрузилась в тело стукача. Сфера пропала через 5 минут. За это время я ощущал себя мухой, прилипшей к лейкой ленте, причём всем телом. Возле нас уже стояла полиция, ждали, когда спадёт эффект замедления. Вот она бы всё это время смотрела на меня. Он явно уже умер, но продолжал пялиться застывшим взглядом, не в силах даже смежить веки.